Сабли и топорки, рогатины, пищали, узды, стремена, остроги, плети, кнуты, вожжи, моржовые ременные, шлии, хомуты, дуги, оглобли, мехи дымчатые, сумы и мехи холстинные, то есть мешки, шатры и пологи, лен и паскон, веревки и канаты, ужища, мыло и зола, гвозди, цепи, замки, топоры, заступы и всякий железный запас». А в амбаре помещаются в одном сани, дровни, телеги, колеса, воски, каптаны, колымаги, в другом всякая поваренная порядня, корыта, желобы, корцы, сита, решета, фляги и прочее. На конюшнях стоят кони, в клевах коровы, свиньи, гуси, утки, куры и прочее. Главный помощник домовладыки или государя, В хозяйственном деле его ключник или дворецкий, который обязан за всем присмотреть, чтобы всякая вещь сохранялась бережно, чтобы лошадям давалось каждый день сено потребное количество, а под ноги подстилалась свежая или перетрясенная солома. Чтобы на водопой лошадей водили бережно, и рабята бы на них не гоняли. Чтобы их попонами растирали и накрывали, чтобы конюхи и другие слуги с фонарем ходили вечером в конюшню, и хлева бережно, чтобы всякому запасу ключник вел счет, и что нужно держал бы под замком и выдавал бы все по счету, а за слугами смотрел бы, чтобы каждый делал свое дело, чтобы все было в свое время вычищено и подметено. Внутри дома над слугами и служанками распоряжается хозяйка, сама в свою очередь во всем послушная своему мужу. Она встает ранее всех. И распределяет всякое рукоделье, заказывает поварам кушанье и смотрит за тем, чтобы все было чисто и прибрано в горнице, в сенях и на крыльце, и на лестнице, столовая посуда и скатерти, постели и платья, рубашки, убрусы и ширинки, чтобы были вымыты и бережно укладены. А также манисты и всякие украшения хранились бы в сундуках, коробьях за замками, а ключи бы были у нее в малом ларце». Она смотрит за слугами, чтобы те держали себя смирно и чинно, чтобы блюда, ложки, ковши, братины, ведра, квашни, горшки, кувшины, корчаги — все это было тщательно вымыто, выскрещено, вытерто, высушено и положено на свое место, а не валялось бы по лавкам. Перед нижним крыльцом послана солома или сено, а у синей перед дверьми рогожка или войлок для оттирания грязных ног. Во всяком сколько-нибудь важном деле хозяйка спрашивает мужа. Над всем в доме царит его хозяин. Он наблюдает прежде всего благочестие. У него в доме не только везде святые иконы, но и есть особая образная или крестная комната, куда вся семья и домочадцы утром и вечером собираются на молитву. Кроме того, муж не должен пропускать ни одной церковной службы, а жена ходит в церковь, когда нужно, по совету с мужем. Также и в гости она ходит только с позволением мужа. Сей последний держит страхи всю семью и домочадцев, для чего прибегает к частым побоям, наказывает за всякий проступок и особенно за ослушание. Домострой советует слуг и детей, смотря по вине, наказывать и раны возлагать. Но в то же время порядочный домовладыка Прилежно заботится о своих домочадцах и холопах. Он их хорошо кормит, поет и одевает, учит страху Божию, вежеству и смирению, а также разным добрым промыслам. За службу награждает платьем, конем, а то и пашней или какой -то торговлей.